Глава восьмая. В свете масляной лампы. Один. Айзек. Что случилось? Он помнил тряпку на лице, закрывшую нос, уши, голову, обмотанную вокруг шеи. Потом его тащили по неровной дороге, резко подняли над землей, закинули на плечо. И укол чем-то острым. Затем он почувствовал, что похититель бежит, и мир вокруг перестал существовать. Глаза все еще не открывались, но Айзек вынырнул из небытия. Как это произошло? Почему друзья не успели прийти на помощь, и врагам так легко удалось их захватить? Появилась Клеттер. Ясно, что и остальные. Мужчина, назвавшийся Тимоном, был один. Нет, еще кто-то. Женщина. Он слышал голос. И те, кто его нес. Все как в тумане. Голова болит. Почему глаза не открываются? Почему нет почвы под ногами, будто он плывет в темном, теплом океане? Что произошло? Кто их похитил? Ничего не понимая, он вновь потерял сознание. Два. На этот раз Айзека вернул к жизни свет. Он моргнул. с усилием разомкнул веки и сощурился от невыносимого сверкания. Прямо перед глазами маячило лицо мужчины, некрасивое, ребое с бородой. — Будь я проклят, — сказал неприятный тип. — Такое впечатление, что вам там на острове никогда в жизни не давали снотворного. Ты вырубился. Айзак хотел что-то сказать, но вместо этого начал кашлять. Мужчина отстранился и сел на корточки. Фу, дай ему мятную таблетку. От него несет блевочиный гельгомеша. язык со стоном перекатился на бок. Голова раскалывалась от боли, сознание проплывало через усталость, пытаясь выбраться на поверхность. При мысли, что его похитили, он почувствовал что-то вроде паники, но тусклой и отдаленной, как пульсация в лодыжке. И вдруг вспомнилась Садина. Айзек резко сел. Голова чуть не разорвалась от боли. Затем подкатила тошнота. «Где она?» — выпалил он. «Где она?» «Я здесь!» Он посмотрел направо и увидел на стуле Садину. Какая-то комната, темно. Ничего толком не разобрать. «Вы, наверное, большие друзья. произнёс из темного угла женский голос. Смутно виднелась женская фигура, прислонившаяся к стене. «Хорошо, что вы попали сюда вместе». «Расскажите ему», — попросила Садина, слишком спокойным тоном для девочки, которую похитили, накинув на голову мешок. «И я еще раз послушаю». Шагнув вперед, женщина вошла в светлый круг, который, как теперь понял Айзек, отбрасывала масляная лампа, стоявшая рядом с уродливым гигантом, которого они встретили в начале этого приключения. Затем его сообщница подошла еще ближе и присела на корточки рядом с Айзеком. «Меня зовут Летиция». Очень смуглая кожа, карие глаза и каштановые волосы, собранные в хвост. На длинном рукаве рубашки красовалось стилизованное изображение лунной. Тимон называет меня Летти. Ты тоже можешь звать меня Летти Айзек. Мы ведь станем друзьями, правда? Остальные ушли вперед. Вы познакомитесь с ними позже. Тимон, вот оно что. Вы накачали нас какой-то гадостью, проговорил Айзек. Надели на голову мешки и унесли. Отличный способ подружиться. Я сказала то же самое, со смехом воскликнула Садина. Видимо, еще не отошла от снотворного, подумал Айзак. Летти села и достала из кармана небольшую круглую коробочку. Щелкнула крышкой, вытащила белую таблетку и с улыбкой протянула Айзеку. Он поднял брови. «Я вам больше нравлюсь, когда в отключке?» «Это мята. Тимон сказал, что тебе нужно освежить дыхание, и я с ним полностью согласна». Айзек взглянул на садину. «Не бойся. Если бы они хотели нас убить, то давно бы убили», — сказала она. Он понюхал белую таблетку, которая и вправду пахла мятой. «Извините, мэм, там, откуда мы родом, нет таких изысков, как таблетки от дурного запаха изо рта». Он бросил пилюльку в самый темный угол комнаты. «Если вы такие нежные, просто отойдите». Женщина отступила на пару шагов, явно позабавленная его ответом. «Я сплю?» — спросил Айзак. «Какое-то неправильное похищение». «Мы не враги», — ответила Летти. «Не бойся. Ты же видишь, вас не связали и не заперли. И, как заметила твоя подруга, убить тебя было значительно проще, чем доставить сюда. Ты мог остаться в том доме, где познакомился с Тимоном. Как Клеттер». «Клеттер? Что вы сделали с Клеттер?» Он смутно припоминал женский голос, сказавший ей конец. Летти не ответила, лишь опустила глаза. «Они ее убили», — сказала Садина, — перерезали горло, судя по бульканью. «Клеттер — очень плохой человек», — пророкотал басом Тимон, который сидел теперь спиной к стене рядом с Садиной. «Она посвятила свою жизнь неиспровержению божества, а вас использовала бы как рулон туалетной бумаги, лишь бы добиться своего». «Она порочна до мозга костей и не способна на компромиссы». «Вы хотели сказать «была»?» — спросил Айзек. «Была очень плохим человеком». «Да, именно это я и имел в виду», — не смутился Тимон. «Мы не собирались ее убивать, пока она не ворвалась в дом». Мужчина наклонился вперед и пристально посмотрел Айзеку в глаза. «Понимаешь, мы должны были вас спасти, во что бы то ни стало ее остановить. В сложившейся ситуации мы не могли ждать. Встав у нас на пути в самое неподходящее время, она не оставила нам выбора. И если мне жаль, что она манипулировала вами и убила людей на корабле, то о ее смерти я ничуть не сожалею. Садина встала, не в силах усидеть на месте, однако идти было некуда, и она вновь села. Айзак немного успокоился. Их никто не держит, ни один из похитителей даже пальцем не шевельнул, когда Садина встала со стула. Может быть, получится сбежать. «А вы действительно думаете, что поступаете правильно?» — спросил Айзак. «Вы уверены в своей правоте и надеетесь, что мы с Садиной пойдем с вами по доброй воле?» «Точно подмечено», — кивнула Летти. «Но разве ты не хочешь услышать, в чем дело?» Айзек обвел взглядом всех присутствующих. «Вообще-то нет. По крайней мере, один из вас убийца и оба похитители. Можно мы пойдем?» Тимон встал. Казалось, он поднимался добрых пять минут, такой высокий и громоздкий. Он закряхтел пару раз, как старый дед, когда встает с постели. подошел к месту, где сидел на полу Айзек, и остановился, закрыв своим телом масляную лампу. Его лицо скрывалось в тени. «Мы должны применить силу», — спросил мужчина. «Сыграть в плохих парней? Связать вас, накачать снотворным и тащить на себе до самой Аляски? Вы этого хотите? Нам не хочется, но мы готовы. Понимаете?» Он сложил гигантские руки, будто подчеркивая свои слова. «Аляска?» — удивилась Садина. «Вы ничего не говорили об Аляске. Это далеко отсюда». «Еще как», — лаконично ответила Летти. «Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит?» — спросил Айзек. «Господин Тимон, сэр, я, конечно, не хочу, чтобы меня еще раз вырубили и несли на спине, как мешок, но очень интересно». «Почему мы должны тащиться до самой Аляски? Мне, знаете ли, приходилось в жизни видеть географические карты!» Тимон проворчал что-то себе под нос и вновь уселся у стены с таким видом, будто ему надоело нянчиться с неразумными детьми. «Послушайте меня», — вмешалась Летти. Айзек перевел взгляд на женщину, так казалась добрее и была намного меньше своего партнера. Наш дом — Аляска. Именно там было стабильнее всего после солнечных вспышек, и на южном побережье вырос процветающий и безопасный город. Многим из того, что у нас есть, мы обязаны божеству. Они спасли нас от страшнейшего апокалипсиса, потрясшего мир, и мы поклялись служить им до последней капли крови. Вы им нужны. Вернее, им нужно, чтобы до вас не добрались люди Клеттер. Она печально вздохнула и потёрла руками виски. «История длинная». «Теперь ты меня догнал», — сказала Садина. «Я проснулась на полчаса раньше, и все это время они говорили, а я до сих пор ничего не понимаю». Летти прошлась по комнате и остановилась в точке, откуда одинаково хорошо было видно Айзека и Садину. «Вы оба умники, да?» Или сейчас вся молодежь такая? Она сказала это беззлобно, словно признавая себя побежденной, а языку все это казалось абсурдным. Почему бы вам не начать сначала? предложил он. Так всегда говорил мой папа, мы не рыпнемся, пока здесь сидит крошка Тимон. Тимон опять что-то проворчал себе под нос. Как ни странно, Айзек не чувствовал угрозы со стороны этого человека, несмотря на его габариты. Может, еще не выветрилась снотворная? Он прав, подхватила Садина. Просто расскажите нам, если мы вам поверим, то найдем своих друзей и по доброй воле отправимся на Аляску, в ваш чудесный город со всеми его богами. Айзек воспрял духом. ни на секунду не допуская такой возможности, однако промолчал, поскольку не хотел упустить возможность узнать историю странной парочки. Летти несколько раз кивнула, словно обдумывая слова Садины, и заговорила. «Эволюция началась тридцать лет назад».